Глава 4. Ломкий валежник хрустел уже далеко. «Нашли!» – издали крикнул Безменов. «Товарищи, вот он!» Спиридонов стянул с головы фуражку. Роник лежал глубоко под насыпью, и муравьи ползали по его лицу тронутому нещадным тлением. Потрогав голову, перевязанную грязным бинтом, Иван Дмитрий сказал. «Прости, товарищ». «Прости, шли!» И отошел, заплакав. Тело Роника вынесли наверх, уложили между рельсами. Ох уж эти рельсы! Стонут они, проклятые! Приложись к ним ухом, и услышишь, как идут эшелоны карателей. Как грохочет вдали бронепоезд врага. А вот и взлетели звонкие рельсы, искореженные взрывом. Это работа лохтарей. Безмена в первом надел шапку. Тарис Спиридонов. Хранить надо. Надо, ответил чекист. Но места для могилы не было. Чавкала под ногами торфяная жижа, хлеб, качкарник, тростник. Давай вот здесь, сказал Спиридонов. Вечный ему памятник. Все порушится, все пожжется, Никакой крест не выдержит времени и сгниет. А дорога будет эта, пока мы живы. Подрыли с боков насыпи шпалы, Вынули их осторожно, углубили яму, Над которой тянулись рельсы. Тело путейца, завернутое в шинель красноармейца, Опустили в глубину насыпи. Снова уложили шпалы. Попрыгали на месте могилы, Чтобы песок утрамбовался передомов поднял над собой маузер, пуля за пулей опустошил всю обойму в небо. Салют, салют, салют. Пошли. Неподалеку их ждал маневровый паровозик с лесопильного завода Беляев и Компань, к тендеру которого был прицеплен единственный вагончик. Спиридонов подождал, пока красноармейцы заберутся в вагон и махнул машинисту. «Давай, приятель. Крути. На кем?» «Там англичане», – ответил ему машинист из будки. «Знаю, но мне плевать на них». Спиридонова сопровождали в этой поездке всего лишь девять бойцов дорожной охраны. Иван Дмитриевич хотел проскочить на кем, чтобы вывести оттуда разобщенные и обезоруженные части. Он потерял Роника, которого успел полюбить. Но вспоминал и объект бегстве Роника не вернуть. А за Сыромятьева, размышлял он дорогой, неплохо бы и побороться. Нельзя этого дядьку врагам оставлять. Слишком опытен. Вояка хитрый. «Курева нет?» Спросил Спиридонов наугад. «Откуда?» Ответили бойцы. «Оно верно. Откуда?» Под колесами вагона вдруг взорвалась петарда. Машинист резко затормозил, и сразу в вагон к чекистам полезли сербы и англичане. Спиридонов сунулся к окну, все уже было отцеплено. Тогда он распахнул дверь купе и грудью пошел на штыки. Говорил он при этом так. «Я Спиридонов. Что вам надо?» «Я Спиридонов. Спиридонов». «Своей грудью». И авторитетом своего имени Спиридонов загородил своих бойцов от лавины пуль. Стрелять уже никто не решился. Оцепление возглавляли английский капитан и сербский поручик, которых чекист однажды встречал в Кандалакш. Интервенты уже схватились за винтовки бойцов, но спиридоновцы не выпускали оружие из своих ладоней. Каждую секунду могла вспыхнуть жесткая потастовка. И она плохо бы кончилась для чекистов, ибо слишком неравны были силы. Нужно быстрое решение. Вот оно, это решение. «Сдайте», — сказал Спиридонов бойцам. И тогда непослушно разжали ладони, отпуская оружие. Все обошлось без выстрелов. Английский капитан как-то обедал в красноармейской столовой Кандалакше рядом со Спиридоном И сейчас чувствовался неловко. Сербский поручик оказался смелее, хлопнул чекиста по кобуре и сказал с улыбкой. Пиф-паф не надо. Жить надо. Спиридонов с не расстегнул пояс, на котором болтался Маузер, отдал его и спросил, обращаясь к англичанину. А что, Комлев-Мурманский? Комлев цел, но с ним осталось мало людей. А кто вам приказал арестовать меня? Пуль. Спиридонов, продолжая ругаться, сказал. Завтра я с вашим пулем поговорю особо. Пулями. Его отвели в паровоз, изолировав от бойцов. Приставили конвой и велели машинисту ехать на кем. Машинист выжидал. «Да крути ты!» – велел ему Спиридонов. «Я ничего не боюсь. Им этот арест еще боком вылезет, вот увидишь. Завтра же!» В кеме его встретил полковник Торнхилл. «Добрый день, товарищ Спиридонов!» – сказал он ему, как старому знакомому, даже дружески. Чтобы вы на меня не обижались, ставлю в известность сразу. Вы задержаны по личному распоряжению нашего адмирала Кемпена. Послушайте, полковник, какое дело британскому адмиралу до русского большевика Спиридонова? Торнхилл отдернул Френч, взмахнул черным стеком. Я тоже такого мнения, как и вы, ответил спокойно. И лично к вам я ничего не имею. Вы мне даже нравитесь. «Но таков приказ, а я волю Всевышнего только полковник и обязан исполнять приказы. Я вас не обыскиваю». Это было очень хорошо, потому что Спиридонов, уничтоживший в топке паровоза все подозрительное, пожалел спалить записку от Сараметьева. Очень важный для него документ. «А чего ждете?» спросил Спиридонов у Торхила. Жду дальнейших распоряжений из Мурманска. Что делать с вами? Пока я разрешаю вам остаться со своими солдатами». Его вернули обратно в вагон, где сидели бойцы и курили американский табак. А для завертки цигарок рванули французскую «Пельмель газет». Спиридон вплюхнулся на лавку рядом. «Дай мне курнуть», – попросил. «И не робей, ребят. Англичане, судя по всему, боятся нас». И так, и это крутят. В глаза еще никто из них мне прямо не посмотрел. Оно и понятно. Рядом Совжелдор. Близко Петрозаводск. А вот с Комлевым, видать, дела неважные. Он ведь совсем один. Звонко лязгнули буксы. Их сцепили с паровозом. Англичане повезли чекистов далее. На тридцатом разъезде конвой покинул отряд Спиридонова. И чекисты, уже свободно, добрались до станции Шуерецкая. Там Спиридонов сразу же стал обзванивать все соседские станции. Сорока. Барышня, мне сороку. Сколько у вас пулеметов на сороке? Два? Каких сюда? Сейчас начнем все крушить. Война так война. Барышня, давай совжалдор. Петрозаводск, слушай. Высылай прямо на меня дорожных техников. Я двигаюсь сейчас на сороку. Мне нужно смотать всю проволоку за собой. Много проволоки. Сотни километров проволоки. За эти дни Спиридонов безжалостно загонял и себя, и других. Живав на бегу горбушку хлеба, хлебнув в соседней деревне молока из Крынки, он открыл войну с Мурманом и Интервентами. Прямо от Шуерецкой начал битву, чтобы задержать продвижение врага на юг в сторону Петрозаводска, столицы Красной Алонии. Первый полетел вверх тормашками, водокачка. Потом рухнул в реку мост. Прибыли 50 бойцов из Сороки. Из Спиридонов самолично расставил в засаде два пулемета. В прицелах стареньких Максимов дрожали, плавно выгибаясь, узкие рельсы. «Как пойдут, — велел, — так и крой их на всю ленту. Слово «союзник» забудь. Не союзники они, а навоз на вилочке». Прибыв на станцию «Сорока», Спиридонов заскочил в контору беляевских лесопилок. Там сидела машинистка и пудрилась. Ты и так красивая, сказал чекист. Копирка есть? Есть. Сколько можешь за раз напечатать? На ощанке 20 экземпляров. Так, суй все 30, распорядился Спиридонов. Может, 10 последних и бледно получится, да кому надо, тот глаз жалеть не будет. Прочтет, как миленький. Что печатать? Спросила барышня. Приказ. Стукай. Диктую. «Извещаю, пролетариат всего мира, что империалисты тесным кольцом душат власть рабочих и крестьян. Просим пролетариат всех стран прислушаться к голосу честных бойцов Мурманской железной дороги и воздействовать на политику своих министров». За отступающим отрядом Спиридонова бушевало пламя. Отправили на Петрозаводск два эшелона с подовольствием. Станки с острова Попова тоже погрузили в вагоны. Ничего не оставляйте. Что не вывести, поли. Вернувшись в Петрозаводск, ослепший от дыма, в зрачках еще плясали огни пожаров и взрывы, Спиридонов сразу стал вызывать Петроград на прямой провод. Путиловский, мне Путиловский. И когда Путиловский завод ему ответил, он прохрипел: Броню, высылайте броню. Трубка выпала из его руки. Голова рухнула на стол. «Будет броня. Десять листов!» – Ворковал трубка. «Хорошо!» – ответил Безменов, подходя. «Спасибо!» – и вышел, затворив дверь. «Тише!» – сказал. «Он уже спит!» Этот молодой парень, пацан, как называл его комдов, принял на себя всю ответственность. Своей волей, никого не спрашивая, он открыл для страны новый фронт. Первый фронт для борьбы с интервентами. Вся Антанта стояла сейчас против. И два одиноких Максима, выставив из скачкарника дула, простреливали вдоль рельсов каждого, кто появлялся на путях с севера. Отбивка. Вода в котелке закипела и Комлев высыпал в бурлящий кипяток горсть мучиц. Размешал ложкой, посолил. Гвоздь в сапоге натер ему ногу. Было больно. Еще раз Комлев перечитал послание от полковника Торнхилла. «Адмирал, — надо полагать, Кэмпен, — присовкупляет, что на берегу находятся многие сотни иностранных подданных и вооруженные отряды, А потому всякие действия, которые могут причинить вред окружающим, будут им немедленно прекращаемы, и порядок будет восстановлен. Адмирал имеет распоряжение от своего правительства сохранять подданных союзных нам держав, которые неминуемо окажутся в опасности, если вы осуществите ваше намерение. Слова «вы» и «ваши» были написаны с большой буквы. Уважая, угрожали. Комлев сложил письмо полковника Торнхева, сунул его под пятку в сапог, чтобы не мешал гость. Понюхал пар над котелком. «Пожалуй, скоро обедать». Неожиданно дверь теплушки поехала на роликах в сторону, и в проеме дверей выросла фигура Тима Харченки. «Есть», – сказал он, запрыгивая в вагон. «Такая картина у моего земляка, профессора Репина. Называется она «Не ждали». Очень проникновенная картина. Прям так и шибает в душу. «Шибай дальше», — ответил Комлев, сидя на корточках возле печурки. «Это ты прав. Мы такого хрена к столу не ждали». Харченко приосанясь пошелестел бумажкой. Формат бумажки и печать были такие же, как и в письме Торнхилла. «Вот и мандат», — заявил, — «принесл он свой отряд комиссарам». Ты, да я, нас двое, ровнись. Выровни и этих, показал Комлев. Из глубины вагона торчали черные пятки отдыхавших бойцов. Они, как побитые, в повалку лежали на нарах, обнимая свои винтовки. С оружием здесь не расставались. Жизнь была на чеку. Гвоздь в сапоге проколол. Письмо полковника Торнхела и снова жарил ногу. Комлев, от боли, добавил в свое варево соли и брякнул ложкой по котелку. — Ну что ж, ты, комиссар, как раз к обеду явился. Седай. Харченко принюхался. — Клейстир, что ли? мое почтение, как на каторге. — Толечка, благодарствуем покорно. Встал я сегодня раненько, дунька моя как раз оладьи спекла. Мы уже сыты. Ну, коли сыт, ответил Комлев, так что притащился? Ну, мы не побираться ходим. Вот и мандат. Давай твой мандат сюда, протянул руку Комлев. Сложил мандат и сунул его в сапог поверх письма Торнхева. Вот теперь было хорошо, гость не мешал. У Тима Харченки даже глаза на лоб полезли от такой наглости. Да, да ты знаешь, кем подписано? Сам генерал Звегдинцев меня в эту вашу поганую жетуху окунул. Потому-то и не нуждаемся, чтоб ты комиссарил. Мы таких, как ты, даже на племя оставлять не станем. Прям на убой посылать будем. Не нравится? Засмеялся Комлев. Проваливай! Карченко выскочил из вагона, крикнул на прощание. Железной рукой революционной справедливости мы... Задушим власть насильников и посягатель. Вот как! Поезда еще не выходили из Мурманска. Во всяком случае, при оружии и смелости, за Кандалакшу выбраться было можно. Комлев похлебал баланды, достал маузер, натискал обойму желтыми головками патронов. «Эй, ребят!» – обратился к Наром. «Я пошел. Ежели не вернуть живым, разрешается отряду отойти вдоль дороги». Шагая по шпалам, завернул в буфет, попросил пива. К нему из потемок подступил небольсин, Небритый. «Я разговаривал с песочником, сообщил таинственно. «Сейчас перегоняем к югу порожняк, пока не обыскивают. Здесь конец, и тебе, и отряду. Хочешь?» «Хочу», — сказал Комлев. «Песошникова я знаю». Тебя тоже знаю. Вы, мужики, ничего. С вами жить можно. Вот только, инженер, по суде, сам, уеду я. Ведь радоваться все гады станут». «Нет, брат, спасибо. Моя статья здесь оставаться». «Глупо», — возразил Небальсин. «Кому и что ты докажешь?» «Отбивка». Звегинцев был занят. Комлеву пришлось обождать в предбаннике. Тем временем Звегинцев обламывал командира Аскольда Ковторанга Зелотти. «Вы понимаете, – убеждал он его, – что крейсер, которым вы командуете, несет отныне угрозу мурманскую и той власти, которая всенародно установилась на Мурмане?» «Угрозу? Не понимаю. Необходимо сдать боезапас. Зелоти искренне возмутился. Крейсер Раскольд, единственный на рейде, который сумел при всеобщей анархии и развале на кораблях флотилии сохранить боеспособности традиции русского флота. Русского флота, кофтаранг, давно не существует. Лучше бы Звегинцев не произносил этой фразы. Зелоти даже передернуло в бешенстве. Генерал. — сказал он, шагнув в столу. — Вы чего от меня добиваетесь? Чтобы я пошел на сговор с вами и своими же руками снял орудие и опустошил погреба? Нет. Меня поддерживает команда, и я буду поддерживать ее, как командир этой команды. Звегинцев тихо объяснил. Там большевики. Орудия вашего крейсера поддерживают и большевистский Совжелдор, и бандита Комлева, который, вооруженный до зубов, сидит в нашем городе. Но даже это предупреждение не могло остановить сейчас Ковторан Газелотти, честного человека, глубоко страдавшего за позор разоружения кораблей русского флота. Я не знаю, кто там у меня на палубах, большевики или черти завелись. Но даже пусть не сила, резолюция у них на шабашах правильная. Лишь мой аскольд, единственный из всей северной флотилии, способен ныне принять бой с честью, если придется. И разоружить крейсер я не дам. Выскочив в приемную штаба, Зелоти увидел Комлева. Кофтаранг накинул на плечи черный плащ. Литые из меди львиные головы отчетливо горели на черном габардине. И совсем неожиданно он выкинул руку для пожатия. «Я бежал от большевиков». «От вас», — сказал Зелотю Комлеву. «Ну вот как странно все в жизни. Я солидарен с большевиками здесь, в Мурманске». «Прощайте, товарищ Комлев». И черный плащ по-байроновски взметнулся за Ковторангом. Комлев вздохнул, шагнул в кабинет к Звегинцеву, который приветливо поднялся навстречу. Я очень рад, что вы явились, не артачись на большевистский манер. Благо, дело, по я желал бы побеседовать с вами, не терпит отлагательства. Советская власть, можно считать, уже рухнула. Оставим политику. Я русский аристократ, вы русский простой человек. Но на протяжении многих веков мы, аристократы и простолюдины, стояли рядом. Все испытания, выпавшие на долю России – ложились столетиями поровну на ваши и на наши спины. Иногда даже больше на наши спины, а вы только подкрепляли нас снизу. Так вот, что я хотел бы вам сказать. Еще раз, предлагается вам, вернее, всему вашему отряду, включиться в состав Мурманской краевой армии, и тогда сначала сдайте оружие. Для начала я его не сдам, ответил Комлев. «Еще что?» Звегинцев потускнел и хмыкнул. «Вы знаете, что в Москве убит германский посол Мирбах?» «Я плюю на барона Мирбаха». «А в Москве восстание левых эсеров. И Ярославль, и Муром, и Рыбинск тоже восстали». «Плюю я на левых эсеров». «А у нас в Мурманске вводится осадное положение». Плюю я на вашу осаду. Так, мы ни до чего не договоримся. А неужели ты думаешь, генерал, что мы с тобой когда-нибудь договоримся? Наш расчет сейчас пулями. Рукакомлева, черная и жесткая, полезла в кобуру. Могу и сейчас хлопну, как барона Мирбаха. И потом разбирайтесь. Нет. И пальцы злобно застегнули оружие. «Нет», — повторил Комлев, — «это слишком хорошо для тебя. Меня уже не будет. Я знаю. Но пусть тебя осудит народ. Черт с тобой, генерал. Живи!» И в этот день забастовала железная дорога. Расчет Комлева был верным. Пока его отряд находится в Мурманске, рабочие не побоятся выступить против интервенции. Вагонников поддержали тяговики, и дорога встала. Над тундрой вдруг замычал и гудок лесопильного завода Дровяное. Там поддержали дорогу с тачкой. Небольсина вызвали военный союзный совет, и майор Лютурнер сказал ему по-дружески. «Аркашки, что у тебя с дорогой?» «Забастовка». «Не кстати». «Она всегда не кстати». Тем более на дороге. Надо что-то сделать. Летурнер, ты всегда даешь премудрые советы. Если ты находишь, что надо что-то сделать, так возьми и сделай. Сделай ты, как начальник дистанции. Пожалуйста, согласился Небальсин. Только прошу выплачивать мне 2 миллиона франков в месяц. Потому что обойти 6 тысяч рабочих и каждого уговорить Я не в силах на свои русские рубли, которые уже ничего не стоят. «Почему шесть тысяч рабочих?» – поразился турнер. «Мы всегда считали, что на дороге шестнадцать тысяч». Хе, «Я тоже так считал. Но рабочие разбежались. А каждого тянуть на работу за воротник я не могу». Тогда в Мурманске были закрыты все хлебные лавки. Но стачка продолжалась. Комлев пришел в мурманскую контору Сувжилдора, где верховодил Каратыгин. Вынув нож, чекист обрезал провода телефона. «Ежели ты, гнида», — сказал он потрясенному Каратыгину, — «хоть пикнешь, то я тебя...» «Созывай свою говорильню». Комлев выступил с речью. Он не мастер был говорить. «Еще они не победили» сказал Комлев, свистя простужными бромками. Еще мы, победители, советскую власть так не спихнешь, как вагон под откос. Я предлагаю собрать честных людей, а скольдовцы пойдут за нами, грохнуть из главного калибра и пойти прямо на Ким, вдоль полотна, чтобы освободить наших товарищей. Кто против? «Мы!» – ответили из-за спины. И Комлев испытал страшную боль, когда ему вывернули руки назад. «Кто же это вы?» – кричал он, склоненный, стоя на сцене барака и глядя в зал, где измывались над ним мурманские совжилдоровцы. «Кто же это вы такие, что против?» «Так сдерните тогда красный флаг с крыши, не позорьте его!» «Вам смешно?» «Ну, погодите, я еще не все сказал!» Я плюю на вас. Вот так. И он плюнул в этот продажный зал, где щерились под мать Каратыгину предатели. И тогда его потащили в тридцатку. Поручик Лен уже поджидал его и встретил даже приветливо. Коллега, позвольте вам представить моего секретаря Хасмодулина. Удивительный тип. С одного удара вышибает четыре зуба. У вас зубы-то очень хорошие. Комлев посидел, подумал и усмехнулся. Зубам моим позавидовал. Так я тебе все зубы здесь на столе оставлю. Не жалко. На, бери. И вынул вставную челюсть, положил ее перед породчиком. Мне настоящие зубы еще в 905 году при полицейском участке выстигали. По причине вполне уважительной. Потому как я был забастовщиком и сейчас... Ну, что сейчас?» И Комлев встал. «Я ведь знаю. Живым мне не быть». Космодулин закинул сзади звериную лап, сдавил Комлева хваткой под горло и потащил вдоль длинного коридора. Мимо проходила секретарша. Посторонилась. «Мозготик, кого это ты потащил?» Самого главного. Добрались. Комлева не убили. небольсин встретился с ним еще раз, но уже в другом месте. Не дай бог никому такой встречи. Отбивка. Женька Валеронт спросила у Спиридонова. Вы и есть та самая ВЧК? Да. Что вам, гражданин, надо было? Мичман сел, не дожидаясь приглашения. Значит, спросил снова, вы и есть тот самый, который карает и так далее? Спиридонов потянул на шинели свою пуговицу. Пора пришить. Гражданин, сказал, или дело, или выматывай. Валеронт закинул ногу на ногу. Носок мичманского ботинка еще хранил блеск, но подошва была отбита начисто и болталась длинным несуразным языком, усеянным изнутри гвоздями-зубьями. Я взволнован, признался мичман, и должен объяснить вам все по порядку. Давайте в порядку», – согласился Придунов. Женька Валерон глубоко вздохнул и начал с чувством. Весной этого года я провожал одного покойника слишком для меня дорогого на кладбище была чудесная погода и душа ликовала в предвкушении близкой выпивки прошу конкретней остановил его спиридонов вот вы большевики не терпите лирических отступлений а ведь это очень важно некогда сказал ему спиридонов понимаю тогда лирику отодвинем Валент поднялся и шагнул по полу оторванной подошвы. «Предлагаю себя, советской власти, в качестве кадрового артиллериста. Бог все видит. Я ей-ей ей был неплохим Плутонговым на кресле». «Садитесь!» – Спиридонов усмехнулся от забавности этого молодца. «Чем? – спросил он. – Вы руководствуетесь в своем желании служить советской власти?» — Исключительно декретом Ленина. — Так. — А что вы делали в семнадцатом, Мичман? Да как сказать, — смутился Валеронт. — Семнадцатый год я посвятил одной немолодой женщине. В толстой книге «Весь Петербург» она значилась как почетная гражданка Санкт-Петербургской губернии. — А точнее? — Можно и точнее. Я охранял ее имущество от засилия диктатуры пролетариат. «Да ты, мичман-весельчак!» – прищурился Спиридонов и подумал. «Мы, наверное, одногодки. Почему же не обратился ты в губком, воинком, а сразу ко мне?» «Честно? Только так и надо. Хорошо, скажу честно. Я решил заглянуть в пасть самого страшного зверя. Прям к вам». Если меня уже и здесь не расстреляют, дальше я как ни те сам выберусь. Спередудов громко расхохотался. Действительно честно сказано. Только вот, товарищ, моря у нас здесь нету, артиллерии кот наплакал. Да и скажу на твою честность, не менее честно. Сбежишь ведь. Кто? Да ты сбежишь от нас, Мичман. Куда? На Мурман, как и все, к англичанам. Там тебе и море, там тебе и артиллерия. А я тебе даже закурить не могу дать. Женька Валент поспешно стал расстегивать китель. Если ты такой бедный сказал, так я тебе дам закурить. И потянул и под китель длинный шнурок сельбанта, перевитый золотой канители. Кстати, такой кнут видели? Спросил. Спиридонов хлобыснул жгутом Аксельбанта по столу. «Много вас таких!» – ответил раздраженно. «Место получат, паек наш едят, а с первым выстрелом бегут к своим». «Бывает и такое», – поддакнул ему Вальрунт. «Но вот этот кнут я носил как раз на Мурмане, будучи флаг офицером связи. Следовательно, я уже имел место. Имел шикарный паек». Но бежал-то я в обратную сторону. И если хочешь знать правду, то первый выстрел по англичанам за мной. Вот, полюбуйся. И он расправил перед спередовым удостоверение, подписанное генералом Звегинцевым, а там было сказано: Мичман Е. М. Вальронт командирован флагманским артиллеристом на батарее острова Мудюк, что расположен на подходах к Архангельску в личное распоряжение адмирала Викорста. «И какое задание?» – спросил Спиридонов, напрягаясь. Ответ Валеронда поразил чекиста. «Когда британская эскадра пойдет на Архангельск, я должен сделать так, чтобы батареи ни разу не выстрелили». Спиридонов с минуту сидел молча. Резко встал, взрезал ножом буханку хлеба, огурец выложил, два яйца вареных, соль развернул на бумажке. Подумал и вытянул из-под стола бутылку с мутной самогонкой. «Такую марку пьешь?» – спросил. «Чем богаты, тем и рады. Ну, а теперь ешь, пей и рассказывай, как до на нас добрался. На Мурмане все уверены, что ты отбыл на Мудьюк?» «Да, отбыл на Мудьюк. А как добрался?» «Смотри» и с гордостью показал оторванную подошву. За кандалакшие мосты уже взорваны. Щебенка острая. Где пешком, где на кобыли, где на подкидыше. Вот туда добрался. И что я вижу? Ворон взялся с бутылку. Русский мартель просто не верится. Обожаю. А ты, отец-чекист, не ковырнешь со мной за компанию? И ковернул бы. Да, понимаешь, некогда. Понимаю. Стоишь на страде ревбдита. Что это такое? Ну, революционная бдительность. Сокращенно. Ваше здоровье. Не чинясь, Женька Ворон съел огурец и два яйца, оставив Спиридонова на весь день голодным. Также исправно осушил полбутылки, но оставался трезв Аки Голубь. Здорово, пить! Заметил Спиридонов. Привычка флота. Мы не сгибаемые люди. Хочешь анекдот? Валяй. Только повеселей. Зима в Кронштадте. Сто лет назад. Не приведи бог. И вот доблестные офицеры флота, сильно тоскуя, решили выпить все вино, какое было в Кронштадте. И выпили. За одну ночь. Весь зимний запас вина. После чего участники этой героической пьянки получили особые ордена и стали кавалерами пробки. «Ну!» no, – не поверил Спиридонов. «Точно так? Причем винная пробка носилась именно в Владимирской ленте. И вот я, просматривая журнал «Русская старина», в числе этих кавалеров обнаружила своего дедушку. Каково?» «Иди отсыпаться», – сказал Спиридонов, пряча бутылку. Вечером он пришел в казарму бойцов охраны, разбудил мичмана. Выйдем предложил. разговорами. имею. Они вышли на крыльцо. На крышей на ветер ломал ветви деревьев, березы вытягивались метелками. Я думал, ты так, мичман и мичман. А ты, оказывается, важная птица с Мурмана. Пока ты спал, я позвонил в Петроград, и тебя просят доставить в ОЧК. Так что бери свои бумаги, «Дрезину я тебе приготовил, и езжай, как барин!» «Ну, будь!» Спиридонов помолчал немного и добавил. «Хороший ты парень вроде, только извини, брат, мне велено к тебе приставить кановой. Отбивка Через 8 часов, прямо с дрезины, Вальрон был доставлен на Гороховую 2 в бывшее помещение Санкт-Петербургского градоначальства, где теперь размещалась Петроградская ВЧК. Всю дорогу Мичман сильно нервничал. Его сразу же провели в комнату для допроса, и незнакомый человек спросил, ваш переход на сторону нашей армии не обусловлен ли какими-то посторонними обстоятельствами? Нет. Не было ли у вас родственников, когда-либо примыкавших к народовольцам или иным революционным организациям? Нет. С программой нашей партии и политикой Ленина знакомы? Нет. Человек за столом вздохнул. Тяжело и протяжно. Что ж, сказал, доставая бумагу. Тогда приступим по всем правилам. Итак, вы присутствуете перед Всероссийской чрезвычайной комиссией. Мы предупреждаем вас что вам принадлежит право, как и всякому человеку, опрашиваемому чрезвычайной следственной комиссии, не давать нам ответов на те или иные вопросы. Вам также принадлежит право вообще не давать ответов на наши вопросы. Вопрос первый. Вы Мичман Валеронт? Да, я Мичман Валеронт. Вопрос второй. Назовите ваш возраст. «Погодите, дайте сообразить», – растерялся Валеронт. «В Тулоне мне было 25 лет. Значит, сейчас 27». «Позволите так и записать?» «Да, пожалуйста, так и запишите. Мичман Евгений Валеронт в возрасте 27 лет, бывший носовой плутонговый крейсер Оскольт, бывший флаг офицер связи при интервентах на Мурмане, явился добровольно» для службы на стороне советской власти.